А ежели в живых его не стало, племянников моих, аль племянниц отыщите. Попросите их Христом Богом, поболели бы сердцем по горькому несчастном житье моем. Хан в деньгах теперь нуждается, казна у него пустехонька. Сот пять теле, тысячу, значит, целковых, Радехоник будет взять за меня. А надо дело делать, прибавил Хлябин, через оренбургского купца Махмета Субханкулова. Каждый год он ездит в Хиву торговать. С ханом в большой дружбе, иной раз по целым ночам с глазу наголос они куликают. Вишневой наливкой всего больше хану он угождает. Много привозит ее, а денег не берет. А хан от до вишневки больно охоч, от того и уважает Субханкулова. Немало русского полона тот татарин выкупил, ходок на это дело. Только ему надо сот пять рублев за труды дать.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 По народу бы не разнеслось. Дарья Сергеевна пуще всего не проведала бы. Обоих и корней выходца надо бы сбыть куда-нибудь. А жаль, макеюшку, шутка ли, двадцать с лишним годов в басурманской неволе. Сколько страху, сколько мы и ты принял, сердешный. Да врет проходимец, не может быть того. А долговязый хлябин все стоит да стоит. Все ждет ответа на свои речи. «Рассказал ты, брат, что размазал», — молвил наконец ему Марко Данилович. «Послушать тебя так и сказок не надо, знатный бахарь». Бахарь, краснобай, а также сказочник. «Надо честь и приписать. А скажи-ка ты мне по чистой правде да по совести. Сам ты эти небылицы в лицах выдумал или слышал от какого-нибудь бахвала?» «Истинную правду вам сказываю, вот как перед самим Христом!» — вскликнул Терентий и перекрестился. «А притч меня других выходцев из хивинского полона довольно есть. Кого хотите, спросите, все не знают Макея Даниловича, потому что человек он на виду у хана живет». «Знаю я вас, хивинских полоняников, молвил нахмурясь Марко Данилович. «Иной Гулимыга бежит от господ, а лят да нашатавшись доста, и скажется хивинским выходцем. Гулемыга, праздный гуляка, шатун. «Выгодно, барский ты к волю дадут, от солдатчины во всяком разе ушел. Ты господский говоришь?» «Был господским», — отвечал Хлябин. «Я наперед это знал», — молвил Смолакуров. «И чего ты не наплел? И у самого царя в доме жил». И жен то царские в ситцевых платьишках ходят, и стряпка то царем ворочает, и министров-то скалкой полбу колотит. Но кто поверит тебе? Хошахивинский царь и бусурманин, а все же-таки царь, стать ли ему из-за пирогов со стряпкой дружбу водить? Да и как бы она посмела министров скалкой колотить? Ври, братец, на здоровье, да не завирайся, нехорошо, любезный. «Не верите мне, так у в спросите», — сказал на Хлябин. «Не я один про Макея Даниловича ему рассказывал. И тот казак, с коим мы из плану вышли, тоже ему говорил».